Глава вторая. Незваные гости. Проснулась я с каким-то дурным предчувствием, как будто вчера произошло нечто незапланированное. Я даже не могла толком объяснить это ощущение, однако отсутствие на завтраке реса убедило меня в том, что что-то действительно пошло не так. «Дживс, что с нашим гостем?» — спросила я у старика Дворецкого, отпив из бокала. Господин Рэ просил передать вам записку. Тут же отозвался Дживс и подал мне сложенный вдвое листок на подносе. Ушел. Буду к ужину. э э очень информативно. А главное, сколько слов жизни описания. Я аж потерялась во всех этих эпитетах. М-да. Похоже, кто-то даже не планирует вспоминать правила этикета, видать, позабытые за 10 лет заточения в черной башне. Но хаос с ним, с этикетом. Я так и не успела попросить его о свидании с мамой, а это было намного важнее. Сегодня должны пройти все деловые встречи с членами гильдии мастеров по поводу новой мебели и ремонта полов в доме. Помимо этого, я хотела нанять рабочих, восстановить сад, если не справлюсь сама. И мне нужно понимать, сколько, скажем так, ее сокровищ я могу продать, восстанавливая былое величие нашего родового поместья. И это лишь один из вопросов, что вертелись в моей голове с тех пор, как я увидела сундук с драгоценностями. Но все по порядку. раз занятий с ресом сегодня с утра не будет, я могу плотно заняться ремонтом дома. Отправив посыльного в гильдию, уже через час я беседовала с несколькими мастерами, которые сразу дали понять: ремонтировать будет сложно. Мне посоветовали обратиться в гильдию магов. паркету в моем доме, Сможет помочь только бытовая магия, которой я, конечно, еще не владела. Это материал старших курсов. Потому я, недолго думая, вызвала к себе мага, заранее описав проблему. До обеда мой дом преобразовался в нечто среднее между старый особняк и, ого, а тут можно жить. А после быстрой беседы с милым старичком, прибывшим из гильдии, я приняла решение перекрасить весь фасад. Конечно, за это пришлось выложить кругленькую сумму, для чего в моем доме весь день сидел оценщик. Зато после обеда особняк можно было гордо назвать родовым поместьем де Баро. Бытовая магия – очень полезная штука. Нужно будет сделать все возможное, чтобы ею овладеть. А вот с садом дела обстояли намного хуже. Естественно, в гильдии не нашлось ни одного желающего тащиться на окраину столицы дабы оживить полуживые кусты и деревья. Это было ниже достоинства господ магов. Поэтому оживлять свой сад я решила самым естественным путем. Когда дони увидела, что я готовлюсь взять в руки тяпку, она громко заохала и едва не вырвала инструмент у меня из рук, сказав, чтобы молодая госпожа не позорилась, а наняла рабочих в помощь подзу. Средство, мол, у нее, то есть у меня на это есть. И пока толпа потных работяг возделывала землю за моим домом, я обсуждала все варианты меблировки комнат с мастерами из гильдии. В итоге, когда Рес вышел из портала с небольшой коробкой, то просто встал как вкопанный и долго смотрел на мое обновленное имение. Возможно, удивляясь переменам, а возможно, терзаясь вопросом, откуда у меня вдруг взялось столько денег. А когда вдобавок ко всему из-за моей спины вышел Леон, Взгляд Ресса мгновенно преобразился. Но это случилось много позже. Сейчас же я стояла в гостиной, наблюдая, как потц поливает пересаженные пару часов назад клумбы с цветами и в уме подсчитывала, во сколько мне обойдется смена столового серебра. На мне было новое платье, сшитое за ночь портными, все того же черного цвета, но намного более сложного фасона. Подол богато украшен кружевом, в отличие от верха, что меня вполне устраивало. На шее нить жемчуга. Почему я никак не могла избавиться от привычки носить черное? Понятия не имею. Но представить на себе наряд цвета сливок или того хуже какой-нибудь цветущей зелени? Упаси хаос. Не в этой жизни. «Молодая госпожа, к вам посетитель от чего Отчего-то сильно удивленным голосом произнесла дони появившись в дверях и я не знала, высказаться ли мне вслух о ее обязанностях, в которые не входило представление гостей, или отмахнуться от этого, привыкая к ее странной, смешанной из всего подряд должности. Странно, Ресс обещал вернуться к ужину, пробормотала я негромко и развернулась к двери. А когда в нее вошел Леон собственной персоной, едва сдержалась, чтобы не выдать что-то наподобие «А тебе-то чего здесь надо? Но я же леди». «Леди не ругаются и не хамят своим гостям», потому слегка склонила голову, приветствуя лучшего ученика Академии Даркстоун. К слову, выглядел ли он превосходно. Вместо черной формы одежда лорда, приталенный камзол, шелковая рубашка, повязанный на шее платок, темные брюки. Правда, волосы, уложенные в легком беспорядке, сбивали весь пафос, привлекая к себе внимание. А хитрые прищур из-под челки — И вовсе уничтожал образ «Я воспитанный мальчик». «Приветствую главу рода Деборо». Некромант скривил губы в улыбке и вошел в гостиную, как к себе домой. «Леон, чем обязана?» – произнесла я спокойно, пока еще не зная, как на него реагировать. «В привычной среде обитания ты смотришься намного более естественно», – заметил темноволосый и остановился в метре от меня. «С чего ты взял, что это моя привычная среда обитания?» Я подняла бровь, не принимая эти слова за комплимент. «Брось, Кайра! Ты никогда не выглядела, как девка с улицы!» усмехнулся некромант, изучая меня взглядом. «Что не мешало тебе относиться ко мне, как к девке с улицы?» ответила я довольно сухо. «И да, мое полное имя Кайрит. По приказу Его Величества я вынуждена была раскрыть его. Постарайся запомнить». «Такая же колючая, как всегда», — хмыкнул Леон, чуть опуская голову, отчего его легендарная челка упала на глаза. «Пожалуй, я даже соскучился». И он поднял на меня глаза, полные странных, неопознанных эмоций. «Это невзаимно», — улыбнулась я одними губами. «Продолжаешь дерзить, хорошо. Я буду ждать твоего возвращения в Академию, чтобы вернуть должок. А ты знаешь, как я люблю общаться с тобой наедине». «Что мешает вернуть должок прямо сейчас?» — холодно спросила я. «Дворецкий, стоящий за дверью», — спокойно ответил некромант. «Не люблю развлекаться при свидетелях». «Отрезать челку. Прямо сейчас. Просто взять и отрезать». «Почему я становлюсь такой кровожадной в его присутствии?» «Бедные волосы не виноваты, что выросли именно на этом образчике людского рода». «Я видела, что ли он прекрасно осознает». «До какой степени озверения меня довел?» Любопытно, чего он добивается. «Но давай оставим нашу любимую игру, кто кого, и перейдем к делу!» Неожиданно мягко произнес он. Отошел от меня и присел в кресло. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. «Так ты пришел ко мне по делу?» Спросила не без иронии, решив не реагировать на отсутствие манер и у этого голубоглазого. Их семейство прям радует наличием знания и этикета и правил поведения в присутствии леди. Усевшись в кресло напротив, я посмотрела на чулочника без всякого любопытства. «Я с свистями от твоих друзей!» — растянул губы в улыбке Леон. А с меня тут же спало напускное безразличие. «Что? От них? Почему ты?» Вопросы вылетели сами, и я не успела их остановить. «Почему я?» «Ну, потому что я предложил им эту возможность», — протянул некромант, хитро глядя на меня. «Естественно, не бесплатно», — поморщилась я в ответ. «Естественно», — не стал спорить темноволосый, а затем подобрался и продолжил другим тоном. «Маленькая стерва с очень редкой руной просила передать, что близнецы пропали. Полагаю, это она о твоих телохранителях». «Они не мои», — начала я, но тут же замолкла. А ведь по всему выходит именно так. Мать послала их следить за мной и оберегать от опасностей. Мрак, как же это странно. Хорошо, я поняла. Кивнула, смиряясь с этой мыслью и проникаясь новой. Братья где-то на свободе, и они могут прийти ко мне в любой момент. Стоп. Как он назвал Нани? Следи за своим языком, Леон, спокойно предупредила я, пусть и с опозданием Нани очень мстительная. «А мне будет очень приятно передать ей твои слова. Увидеть, как огребет некромант, да это зрелище сделает мой день». «Еще одно развлечение», — усмехнулся тот, ничуть не впечатлившись. «Так что там с теми близнецами? Они сбежали из академии?» «Ты меня спрашиваешь?» — сыграла я в дуру. «Я два дня сижу в своем особняке. Это ты мне должен сказать, сбежали они или нет?» «Странные типы». «И выглядят они странно», — задумался некромант. «Не нужно, чтобы он очень много думал». «Леон, что еще?» — спросила его чуть более настойчивым голосом. «А, да. Еще воровка из гильдии сказала...» «Да не смотри на меня так. Я прекрасно знаю, что значит подобная татуировка на лице». «Так вот, она сказала, что твое любимое изделие из дерева ждет тебя в черной башне». «Что вначале его все потеряли, а потом оно само обнаружилось в твоей спальне?» Леон помолчал, чуть нахмурившись. «Это она про твою эскриму?» Я неосознанно кивнула, а сама усиленно работала мозгом. «Моя искрима пропала, а потом сама нашлась? Но зачем об этом сообщать? И все это не про изгоев. В противном случае Тата использовала бы слово «мы». Но она сказала «все». «Что еще за изделие из дерева?» Да притом моё любимое, да притом всеми потерянная обнаружилась в моей спальне. «Странно, что ты не взяла её с собой», — хмыкнул Леон, а я подняла бровь и заметила. «Было бы странно, если бы я взяла её во дворец. Нужно срочно вернуться в академию. Мрак, сколько всего нужно сделать срочно?» «Леон, что ещё мне передали?» — спросила негромко, глядя на противоположную стену. «Чтобы ты попросила своего покровителя о визите. Несносное создание, которое, как ты говоришь, очень любит мстить, активно насаживало мне мысль, что оно должно увидеться с тобой». «Некромант, ты реально смертник», — покачала я головой, представляя, с какой радостью Нане возьмется за новую жертву. «И не с таким справлялся». Улыбнулся темноволосый, а затем неожиданно тепло посмотрел на меня. «Что?» Не поняла я этой его перемены. «Это забавно, но я действительно рад тебя видеть. Четыре дня без твоих реплик, закатывания глаз и поднятых бровей, и мне стало ужасно тоскливо». «Не подскажешь, что это со мной?» Он вновь усмехнулся, но на этот раз как-то не по злому. «Может, это любовь?» Фыркнула я и поднялась из кресла. «Кайра!» «Кайрит, Леон!» — осекла его. «Не говори мне, что ты жалуешься на память!» «Это здесь ты, кайрет леди, глава рода, ныне обласканная вниманием наследника и самого императора!» Некромант тоже встал и неспеша направился ко мне. «А в академию ты пришла как Кайра. И это уже не выбить отсюда!» И он постучал пальцем по своему виску. «Леон, соблюдай правила приличия!» Напомнила я, видя, что темноволосый даже не думает останавливаться и все больше сокращает расстояние между нами. «А ты скучала по мне?» — тихо спросил он, подойдя почти вплотную. «Леон, ты все равно не сможешь меня коснуться. Не знаю, в курсе ли ты, но я...» «Я знаю о твоей силе», — Грегор рассказал. «Что еще он тебе сказал?» — спросила я, отворачиваясь. «Что я должен держаться от тебя подальше?» усмехнулся лучший ученик Академии Даркстоун. «Слушай своего брата и наследника средимерия Кивнула я, соглашаясь со словами Грегора. «Может, ты мне ответишь на вопрос, почему?» Почти прикасаясь губами к моим волосам, спросил Леон. «Потому что это тебе не под силу быть рядом со мной», пояснила я. «Я не знаю, чего ты хочешь, Леон, но слова Грегора должны были расставить в твоем сознании все точки над «и». «Ты не сможешь касаться меня никогда. Ты не сможешь закрывать проход с той скоростью, с которой я его открываю» и ты никогда не сможешь сделать меня своей женщиной на один раз или навсегда. Я сообщаю это тебе не потому, что я так уверена в себе, что отвергаю твое внимание не глядя, а потому что это та данность, с которой мне предстоит жить всю жизнь. Я неприкасаемая для тебя. Смирись с этим и оставь меня в покое, прошу тебя. Этим ты очень облегчишь мне жизнь. Но ты не неприкасаемая для него». Неожиданно холодно процедил некромант. «Для него?» — переспросила я, не сразу понимая, о ком речь. Ведь для реса я такая же проблема, как и для Леона. «Ну разве что кокон нам в помощь, если вдруг когда-нибудь у правой руки императора возникнет желание взглянуть на меня как на девушку, а не как на опасность и ученицу, навязанную наследником». «Для Грегора», — сказал Леон сквозь зубы, а я нахмурилась. «Для Грегора?» «Да зачем я ему? Что за бред вообще? Он использует меня как пешку в своей игре. Он и его отец. Какая мне радость того, что он может меня касаться?» Я внимательно посмотрела на некроманта. «Леон, тебе что, леденцов в детстве не додали?» «Или игрушкой обделили?» Спросила спокойно. «Что это за ребячество, в конце концов?» «Зачем ты ему? Из-за твоей способности открывать порталы в мир хаоса?» Холод в его глазах порядком меня позабавил. Полагаю, он прекрасно знает о моей роли в деле правой руки императора, но почему-то активно игнорирует это обстоятельство. «Я понятия не имею, какие планы на меня имеет наследник», — сухо улыбнулась я. «А если тебе так не терпится узнать, спроси у него сам. Или спроси у еще одного своего брата, который представлен ко мне в качестве няньки и надзирателя в одном лице» добавила почувствовав колебания в пространстве ровно через секунду перед домом открылся портал из которого вышел ре собственной персоной я кивнула на окно показывая Леону, что возможно и спросить у него уже есть прямо сейчас и отправилась встречать реа его удивление было очень заметно явно не ожидал что особняк так преобразится за время его отсутствия ресс не спеша оглядел мое новое платье а затем заметил того, кто вышел вслед за мной и теперь стоял за моим плечом. И лицо гнева императора мгновенно стало непроницаемым. «Странные у вас отношения в семье», произнесла я негромко, обращаясь к некроманту. «Рез никогда не был мне братом», холодно отозвался тот. «Разве он не сын твоего дяди?» переспросила, недоумевая. «Он гнев императора. У него нет семьи. Отрезал ли он?» И, не прощаясь, прошагал мимо своего родственника так, словно на его месте было дерево. То есть, вообще не реагируя. Сказать, что ситуация не очень красивая, это ничего не сказать. Что за монстр из Нижнего мира между ними пробежал? Что он здесь делал? Это Ресс подошел так незаметно? Или это я пялилась на спину Леона, не замечая ничего вокруг? Передавал привет от друзей? Или это запрещено? «Обо всех своих гостях вы должны меня предупреждать. В противном случае я закрою особняк для посещений». Без эмоций произнес гнев императора и вошел в дом. «Что значит «закроете для посещений»?» – прочеканила я вслед. «Вы не имеете на это право». Взгляд, которым я была награждена, говорил яснее слов. «Имеет. И если я продолжу в том же духе, мне расскажут обо всех правах правой руки императора» которые мне, вот прямо чую, совсем не понравятся. «Что это у вас?» Я кивнула на коробку в руках мужчины. «Ваше платье для слушания». Ресс положил свою ношу на стол и направился дальше. «У меня есть к вам просьба, Ресс». Я догнала его, стараясь не переходить на бег, ибо неприлично это — за мужчиной бегать. «Задавайте». Едва не гавкнул пёс императора. «Вот же вежливый человек». Пожалуйста, передайте его высочеству, что я очень прошу его разрешить мне встретиться с моей мамой, если это возможно. О чем вы хотите с ней переговорить?» Сухо поинтересовался телохранитель владыки, но под этой сухостью читалась прямая угроза. «Что еще успела натворить моя маман, если встреча с ней считается едва ли неизменной, судя по лицу гнева императора? Обо всем, что произошло с тех пор, «Как она отправила меня в деревню?» Ответила я почти честно. «Сами попросите его об этом сегодня вечером. Заодно и платье покажете». Бросил через плечо Голубоглазый. Судя по шагам, он поднялся на второй этаж в свою спальню. «Из чего бы вдруг у нас такое плохое настроение случилось?» «Сегодня меня навестит наследник?» Я быстренько перебрала ножками к спальне господина гнева императора. Аккуратненько постучала. Смиренно подождала, когда мне откроют. Дверь распахнулась так резко, что у меня пара локонов из прически вылетела. «Что вам угодно?» — не утруждая себя вежливым тоном, спросил Ресс. «Вы имели в виду, что сегодня в особняк, пожалуй, наследник?» — мягко спросила я, стараясь сохранять на лице благожелательное выражение. «Да», — коротко ответил голубоглазый. «Не изволите рассказать, по какому поводу?» прожурчала ручеюшкой, хлопая ресницами. «Наследнику не нужен повод, чтобы прийти в дом своей подданной», еще суше сообщил Рес, взгляд которого, если бы умел, уже давно испарил бы меня великое ничто. «Не могу спорить с этим утверждением». Я загадочно улыбнулась, опуская взгляд в пол, ибо трудно стало сдерживать себя. «А не ответите ли вы еще на один мой вопрос, уважаемый учитель?» и, не дожидаясь подтверждения, спросила в лоб. Не связано ли это с тем, что вы рассказали ему о некоторых переменах в доме? Объяснять наследнику, откуда у моей мамы целый сундук драгоценностей, учитывая, что наш род считается едва ли не разорившимся? О нет, это не то, чем я хотела бы заняться в ближайшем будущем. Это дело нашей семьи, хаос их пожри. И если этот несносный голубоглазый рассказал Грегору... Нет, прервал мой поток мыслей Ресс, чуть нахмурившись. Он прибудет сюда потому, что я рассказал ему о вашей силе. А точнее, о потенциале вашей силы». Мои глаза округлились. И как я не подумала, что черноглазый сынишка владыки обязательно заинтересуется этим моим, смогу когда-нибудь. «Зачем вы это сделали?» Спросила, сама понимая, как нелепо это звучит. «Это его обязанность. Он же не знает, что мне сейчас вот совсем не до перспектив использования моей силы». У меня тут как бы сундук с сокровищами под кроватью, непонятное послание из Академии, необходимость закончить все дела с наследованием в ближайшее время, клятва верности императору на носу и фарс под названием «Общественный суд» в конце недели, ни больше, ни меньше. А сейчас еще предстоит общаться с Грегором о моих неведомых умениях. Но прямо вовремя сказать нечего». «Я думаю, вы понимаете, зачем», – произнес Ресс, лицо которого выражало нечто странное. «А по поводу состояния вашего особняка это ваше дело. Как и откуда у вас берутся средства на его реставрацию?» «Серьезно? То есть он не будет это как-либо комментировать в присутствии наследника?» «Прошу прощения, что побеспокоило». Я отступила от его двери, продолжая размышлять над услышанным. «Полагаю, занятий сегодня не будет?» «Не будет», — ответил Реск. А я в очередной раз нашла подтверждение своей мысли, что он представлен ко мне не как учитель, а как надзиратель. Да и чему меня учить? Управлять монстрами? Не уверена, что он знает, как это делать. Его сила совершенно другая. Кстати, я так и не поняла до конца, что у него за сила. Возможности кокона, насколько я смогла догадаться, почти безграничны. И там он может быть абсолютным хозяином пространства, а это значит, что мой потенциал теоретически так же велик. «Когда мы сможем поговорить о силе энергомагов?» спросила я, уже отходя от его спальни. «Когда придет время?» «Ну что ж, не удивлена». Я кивнула и спустилась вниз. «Надеюсь, это время придет не тогда, когда я вернусь в Академию. Уж слишком мало верится, что мы успеем разобраться с моей силой до слушания в конце недели. А после всего этого спектакля... Я планирую вернуться в Даркстоун. То, что там сейчас творится, очень мне не нравится. Сообщник магистра Равена не пойман. Вещи исчезают из черной башни. Молодая хозяйка, что делать с палкой, которую принес ваш гость? Старик Дживс вырвал меня из размышлений и заставил вернуться в реальность. Что? Какой гость? Темноволосый молодой человек, очень похожий на вашего учителя, господина реса пояснил дворецкий для моей медленной телеги. «Он принёс в мой дом палку?» Я всё ещё не очень соображала. «Да, длинную такую. Она стоит у входной двери», — кивнул Дживс. «Моя искрима? Леон принёс мне мою искриму?» «Но он же передал слова Таты о том, что оружие ждёт меня в чёрной башне. Неси её сюда!» Мои глаза загорелись, а кровь закипела. Возможно, сейчас я получу новую улику для своего личного расследования. Вот только когда Дживз принес посылку, я отчетливо поняла. Это никакая не посылка. Это подарок от Леона. Совершенно новая эскрима, сделанная на заказ с выбитым узором по всей длине. Удивительно удобная и легкая. И как мне это воспринимать? Отпустив Дживза, я осмотрела коробку, оставленную ресом Открыла ее. «Да чтоб вас всех хаос пожрал!» — пожелала от души. Взяла эскриму и пошла на внутренний двор, колотить по высохшему дереву. Внутри коробки оказалось платье, белое. «Спасибо тебе, Леон, ведь как знал, что пригодится!»